Войдя в небольшую комнатку, служившую ей гостиной, скудно обставленную мебелью, и которую обивка на стенах и толстые ковры, мягкие, как звериные шкуры, делали еще меньше, превращая чуть ли не в коробку, я был одновременно и счастлив, и несчастлив, словно драматург, который, видя свою пьесу поставленной, слишком поздно замечает в ней множество ошибок. Марта снова устроилась у камина, вороша углекочергой и стараясь не смешивать с золой чёрные непрогоревшие частички. «Может, вам не нравится запах оливы? Это родители мужа нам прислали, у них имение на юге». Казалось, Марта извиняется за какую-то мелочь, привнесённую ею без спроса в убранство комнаты, которая целиком была моим произведением. Возможно, эта мелочь разрушала общее впечатление, которое сама она воспринимала с трудом. Но нет, напротив. Я был просто очарован и этим живым огнём, и тем, как она им наслаждается, совсем как я, ждёт, пока совсем не припечёт с одного бока, прежде чем подставить другой. Никогда ещё её спокойное и серьёзное лицо не казалось мне таким красивым, как при этом диковатом освещении. Не разливаясь по комнате, этот свет хранил вблизи всю свою первобытную силу, но стоило чуть отдалиться от него, как наступала непроглядная ночь, и передвигаться приходилось ощупью, натыкаясь на мебель. Марта не знала, что такое быть шаловливой. Она и в веселости оставалась серьезной. Рядом с нею голос моего рассудка мало-помалу затихал. Она виделась мне уже совсем не такой, как прежде. Именно теперь, когда я был уверен, что разлюбил, я только и начинал любить ее по-настоящему. Я чувствовал себя неспособным ни на какой расчёт, ни на какие уловки, ни на что из того, без чего, как мне раньше казалось, любовь не способна обходиться. Я вдруг почувствовал, что и сам стал как-то лучше. Любому другому эта внезапная перемена открыла бы глаза, и только я один по-прежнему не понимал, что влюблён в марту. Напротив, я усматривал во всём этом лишнее доказательство того, что моя любовь мертва, что на смену ей приходит хорошая, крепкая дружба. И с точки зрения этой дружбы я вдруг осознал, насколько любое другое чувство к ней было бы преступным, оскорбляя человека, который её любит, которому она должна принадлежать и который не может видеться с нею. однако подлинную природу моих чувств должно было бы прояснить для меня нечто совсем иное. Ещё месяц назад, когда мы повстречались с ней в Париже, моя пресловутая любовь вовсе не помешала мне критиковать её, находить большую часть того, что ей нравилось безобразным и детски наивным то, что она говорила. Сейчас, если я не думал так, как она, я уже считал себя неправым. После грубости моих первых желаний теперь меня обманывала именно нежность, свойственная более глубокому чувству. И я вовсе не чувствовал себя способным предпринять хоть что-то из того, что сам же себе наобещал. Я начинал уважать Марту, потому что начинал любить её.